Отец Спиридон во второй раз просмотрел все документы, что выложил перед ним Чейт. Он нутром чувствовал, что его пытаются обмануть, но несмотря на свой многолетний опыт ведения коммерческих дел церкви, никак не мог сообразить, где же на этот раз зарыта собака. «Ты продал все книги, что были у тебя на корабле, сын мой?» Отец Спиридон подозрительно посмотрел на Чейта из-под кустистых бровей. «Точно, святой отец!» Расплылся в счастливой и гордой улыбки Чейт. «Все до последней книги, и теперь я хочу получить причитающиеся мне проценты». «Да-да, конечно», – быстро кивнул отец Спиридон. Но повертев между пальцами кредитную карточку Чейта, он так и не решился вставить ее в контрольную щель кассового аппарата. «И все эти книги ты продал на одной планете?» – задал новый вопрос священник. «Если не считать двух экземпляров, которые я скинул на станции Дубоб», – ответил чейт «Это просто поразительно», – покачал головой отец Спиридон. «Никогда еще не слышал, чтобы разъездным торговцам священным писанием так безумно везло». «Это совершенно удивительная планета, отец Спиридон. При одном только воспоминании, как бойко у него шла торговля на Гудосе, чейт снова расплылся в улыбке». Честное слово, если бы не нашлась моя Элла, я бы не отказался сделать туда еще пару рейсов с грузом Священного Писания. Народ там живет дикий, но всем сердцем тянущийся к свету истинной мудрости. Они забывают буквально обо всем, когда речь заходит о спасении души. Но народу этому, как я понимаю, неизвестна истина о спасителе». Нет, святой отец, но я считаю, что это уж ваша недоработка. Видимо, вы не смогли найти Гудосом верного подхода. Как ты говоришь, называется планета? Прищурившись, уточнил отец Спиридон. Гудос, святой отец. Кажется, мне это название знакомо. Пытаясь что-то припомнить, отец Спиридон поднял глаза к потолку. На ней были двое ваших миссионеров, напомнил ему Чейд. «Одному из них, если гудосы не врут, еще уши там отрезали». «Конечно!» – отец Спиридон радостно хлопнул в ладоши. «Братья Иероним и Мефодий. Они были на гудосе год назад. Но вы их отчете было сказано, что дикари напрочь отказались принять истинную веру». «А кому из них уши отрезали?» – спросил Чейт. «Брату Иерониму». «Но как тебе удалось продать священное писание варварам, колечащим священнослужителей. Я же говорю, вы не смогли найти к ним правильного подхода, усмехнулся Чейт. К тому же, и автоматический переводчик, которым вы меня снабдили, никуда не годится. Объясните мне, святой отец, как с его помощью можно говорить с людьми о великом и вечном, если у него в словаре нет даже такого слова, как душа? Я уж не говорю о многих других нужных и полезных для общения с аборигенами слов. Нет слова душа? Взмахнув рукой, отец Спиридон решительно отмел этот вопрос. «О чем ты говоришь? Такого просто не может быть!» «Можете сами в этом убедиться, проверить свои переводчики!» Безразлично пожал плечами Чейт. «Но в таком случае, каким образом тебе удалось объясниться с гудосами?» С подозрением спросил отец Спиридон. «У меня феноменальные способности к языкам!» Невозмутимо ответствовал ему Чейт. «Если интересуетесь, могу сказать вам, как будет душа по-гудоски». «Должно быть, сын мой, у тебя есть и другая информация о гудосах, что могла бы представлять интерес для нашей церкви в плане дальнейшей миссионерской деятельности на этой планете». Чуть наклонив голову к плечу, спросил священник. «Да, не без этого», – не стал скромничать Чейд. «Надеюсь, ты готов поделиться ею с нами». «Без проблем, отец Спиридон». «Но только пока мы говорим о гудосах, вы совершенно забыли о моей кредитной карточке». «Ах, да!» Отец Спиридон ставил карточку Чейта в щель кассового аппарата и перевел на нее сумму вознаграждения, причитающуюся удачливому торговцу. «Благодарю вас, святой отец», — сказал Чейт, пряча кредитку в карман. «Ну а что касается гудосов...» «Одну минутку», — приподняв руку, остановил Чейта священник. «Если ты не возражаешь, я приглашу принять участие в нашей беседе человека, который знает гудосов лучше меня». Чейд не возражал. Отец Спиридон нажал кнопку на селекторе и, наклонившись к микрофону, негромко произнес. «Будьте добры, пригласите ко мне брата Иеронима». «Того самого, что был на гудосе?» – спросил Чейд. «Да», – коротко кивнул священник. «Надеюсь, уши ему пришили?» С искренним участием поинтересовался Чейт. К сожалению, пришлось пришивать искусственное. Но это почти незаметно. Дверь открылась, и в комнату вошел смиренного вида монах лет тридцати. «Вызывали меня, отец, Спиридон?» Тонким голоском пропел он. «Познакомься, брат Иероним, — священник указал рукой на Чейта. — Это наш разъездной торговец Чейт А. Недавно он побывал на Кудосе». Внимательно наблюдавший за монахом Чейд заметил, как того всего передернуло при одном только упоминании названия планеты. «Ужасная, ужасная планета!» – с истеричными нотками в голосе выкрикнул брат Иероним. «Мы помним, какие страдания пришлось претерпеть там тебе и брату Мефодию», – сказал, чуть наклонив голову отец Спиридон. «Но вот Чейд утверждает, что гудосы всей душой тянутся к Богу». «Быть того не может!» – быстро взглянув на чей-то, уверенно заявил брат Иероним. «Я в жизни не видел больших безбожников, чем гудосы. Они и слышать не желают о слове божьем!» «Однако, весьма щепетильны вопросах, касающихся души!» – парировал чейт «Я за два дня распродал на гудосе полный груз священного писания!» Монах вытрачил на чей-то удивленные глаза. «Да!» – подтвердил слова чейта отец Спиридон. «Вот у меня на столе лежат документы!» «Как вы могли это допустить?» – истошно завопил брат Иероним. «Нечестивые гудосы недостойны даже того, чтобы просто касаться священного писания своими мерзкими конечностями». «Ну, тут ты хватил лишнего», – недовольно сдвинул брови отец Спиридон. «Слово Божье, доступно всем, кто имеет душу». «Но только не гудосам». Замотал головой отец Иероним. «У этих нечестивцев нет даже слова в языке, обозначающего душу!» «Ну да!» – сделанным удивлением вскинул брови Чейд. «А мне, между прочим, удалось поговорить с гудосами о душе!» Повернувшись к отцу Спиридону, он добавил. «Я бы посоветовал вам тщательнейшим образом проверить словари ваших автоматических переводчиков, а то ведь не поймешь пару слов, а после грехания не оберешься. «Это ложь!» – заявил, обращаясь к отцу Спиридону, брат Иероним. «Этот человек!» – указал он на чей-то. «Проходимец!» «Как бы там ни было, но я сумел наладить контакт с гудосами, а вам они отрезали уши!» – невозмутимо возразил чейт. Брат Иероним разинул рот, словно рыба, выброшенная на сушу. Лицо его побагровело, а голова затряслась. Чейт даже забеспокоился, что монаха может хватить удар. Но брату Иерониму удалось совладать со своими эмоциями. Тогда, закрепляя свой успех, Чейт добавил. «На будущее имейте в виду, брат Иероним, что на языке гудосов душа звучит как «Вастук». «Вастук?» Брат Иероним сделал два шага назад и, чтобы не упасть, привалился спиной к стене. «Вастук!» снова произнес он, словно выплевывая изо рта какую-то гадость. «Восток! Причем здесь это?» -э Чейд, признаться, был несколько смущен тем, что простое слово так поразило чудаковатого монаха. «Притом, — несколько неуверенно ответил он, — что когда гудосы выяснили, что священное писание помогает в извлечении восток, то есть души, то они тут же расхватали «у меня все книги». Брат Иероним завыл, как смертельно раненый волк, упал на колени и, обхватив голову руками, несколько раз с силой стукнулся лбом о пол. «Горе нам!» – истошно завопил он. «Горе всем нам, грешным!» Чейт и отец Спиридон одновременно вскочили на ноги. Чейт хотел было броситься к монаху, но его опередил властный голос священнослужителя. «Брат Иероним, прекрати юродствовать и внятно объясни мне, в чем дело!» «В чем дело?» – монах приподнял от пола заплаканное лицо. «Дело в том, что на языке гудосов слово «востук» означает вовсе не душу, а половую потенцию. Теперь представьте себе, как и для чего используют они священное писание». Отец Спиридон упал в кресло. Если бы глаза его обладали способностью метать молнии, то Чейд уже был бы превращен в горстку пепла. А брат Иероним смотрел на него так, словно готов был зубами вцепиться ему в глотку. «Послушайте, а почему бы вам не заняться лечением половых расстройств?» Пытаясь как-то сгладить возникшую неловкость, предложил Чейт. «Если на кудосов это подействовало, убирайся!» – заорал на Чейта отец Спиридон. Кредитка находилась у Чейта в кармане, а больше ему ничего не было нужно от святых отцов. Теперь путь его лежал на пересадочную станцию Дубоб, где его ожидал собственный корабль, а значит и возможность начать собственное, не зависящее ни от кого дело. Из всей этой истории Чейт сделал для себя единственный вывод – чужая душа потемки.